Глава 6. «С ним подружусь, чтобы войти в доверие. Получится прекрасно, нет, прощай. Но я прошу, меня не обессудь». Венецианский купец. Когда пилигрим, сопровождаемый слугую с факелом, проходил по запутанным переходам этого огромного дома, построенного без определенного плана, его нагнал «Кравчий» и сказал ему на ухо, что если он ничего не имеет против кружки доброго меда, то в его комнате уже собралось много слуг, которым хотелось бы послушать рассказы о Святой Земле, об в особенности о рыцаре Айвенга. Вслед за Кравчем с той же просьбой явился Вамба, уверяя, будто один стакан вина после полуночи стоит трех после сигнала к тушению огней. Не оспаривая это утверждения, исходившего от такого сведущего лица,